Глава 36. В эту же ночь Павлов, уверенный и быстро, прошагал по Обяжицкому двору, однако выйдя за ворота, остановился. Две узкие дорожки вели от ворот в разные стороны. Дорожка вправо постепенно расширялась. Она шла мимо пятой школы и выводила на улицу Свободы. По ней майор мог отправиться домой, ведь был уже поздний вечер. Дорожка влево напротив сужалась и в конце концов приводила в тупик. По этой дорожке ходили в основном жильцы преподавательских коттеджей и их гости. Больше она была не нужна никому. Майор подумал, взглянул на часы. Почти 9. Окна ближайшего коттеджа светились. Вот окно Соргина, кабинет, наверное. Дальше с другой стороны светятся окна Астровой. Павлов решительно шагнул влево. Он сам не очень ясно представлял себе, что именно он хочет выяснить, и даже куда идет. К Сыргину? К Астровой? В принципе, у него были вопросы к обоим. И все вопросы были недостаточно важными, чтобы идти вот так, поздно вечером. В принципе, он мог и вообще их не задавать. Для чего же он идет? Неужели он, подобно Александру Первому, поддался интуиции, этим жалким фантазиям, возникающим помимо логики. Шторы в окне Саргина были задвинуты неплотно. Майур увидел часть, склонённую над бумагами головы. Саргин старательно делал вид, что работает. Ну-ну, всё равно он никого не дождётся. Тетрадка беженца в этом деле ни при чём. Это выдумки Александра Павловича. Обойдя дом, Павлов подошёл к крыльцу Астровой. Немного поздновато, однако окна у неё светятся, значит, можно зайти. Поднявшись на высокое крылечко, он позвал. Очень быстро узорная шторка в окне веранды отодвинулась, и к стеклу прильнуло встревоженное лицо Астровой. "Кто там?" спросила она. Милиционер стал так, чтобы его в окно было получше видно. "Мария Алексеевна, я майор милиции Павлов." Мы с вами знакомы по заседаниям горсовета, а также вы могли меня видеть на городских мероприятиях. Дверь приоткрылась вначале на небольшую щелочку, выглянуло напряжённое лицо немолодой уже женщины, намазанной на ночь жирным кремом. Волосы были взяты под косынку. По мере того, как княгиня узнавала Павлова, её лицо меняло выражение. Напряжённость сменилась недоумением. затем показной приветливостью. — Ах, какая неожиданность! — воскликнула она с привычным кокетством. — Конечно, я вас прекрасно помню. Алексей, кажется, Иванович. — Так точно, — отрапортовал майор. — Простите, что в позднее время вас беспокою. — Опрашивал свидетелей давешнего ограбления в общежитии. И вот только вас осталось опросить. — Проходите же, холоду напустите, — спохватилась княгиня. — Да. Простите мне мой вид. Я уже ко сну готовилась. Астрова была в ярком шёлковом халате. Пока майор проходил в комнату, она успела сбросить косынку и даже стереть крем с лица. Комната была довольно большая и уютная: книжные стеллажи, диван, низенький столик с креслом, зеркало, какие-то дамские штучки. Громко работал телевизор. Алексей Иванович, вы такой редкий гость, что я должна непременно вас угостить. У меня прекрасная вишнёвая наливка, я сама делаю. Княгиня помедлила. А можно и водки? Нет-нет, решительно возразил Павлов. Уже поздно, я очень спешу. Я вам просто задам пару вопросов. Слышали ли вы какой-нибудь шум в ночь, когда пытались ограбить Пофнутиева? Астрава передвинул стул, тоже села к столику. Нет, у нас не было слышно. Всё же общежитие не так близко. Она протянула руку с ярким маникюром, оттеняющим тонкую, чуть голубоватую, мелкоморщинистую кожу кисти, и выключила телевизор. Увы, маникюр ещё подчёркивал старость этой руки. Так он нам не будет мешать, воскликнула княгиня. Может быть, чаю? Нет-нет, спасибо, Мария Алексеевна. Обчижити и впрям находится на расстоянии. И если вы не слышали шум, мог ли его услышать Саргин? Кнегиня пожала плечами. Не уверена. Может у него сон чуткий, всё же он не так молод. А я очень крепко сплю. У меня сон как у молодой девушки. Так ведь вы действительно молоды, серьёзно добавил Павлов. Он был искренним. Здесь главное душа, испахватился А вы и выглядите замечательно. Это у вас с Саргиными стенка? Там у них кухня? Княгиня оживилась, настроение у нее улучшилось. Она была женщиной до мозга костей. Она очень любила такой стиль общения, с комплиментами в ее адрес и с обсуждением чужих личных проблем. Это была ее стихия. — Ну уж и замечательно, — завулыбалась она, — вы меня застали совершенно по-домашнему. а у Сыргиных там коридор, так что мой телевизор им не мешает. Но вы знаете, я не уверена, что он пошел на шум, как он это рассказывает. Он пошел туда до всякого шума, ведь у него роман с Верой Пафнутьевой. — Что вы говорите? — оживился и майор. — Никогда бы не подумал. — Да, — княгиня уверенно вела беседу в направлении нужном майору. Это было самое приятное для нее направление. Я бы тоже не подумала, она ведь совершенно неинтересная, зачуханная какая-то. Но он увлекся. Надо же, это бывает. И он тогда, когда ограбление было, пошел к ней ночью. Он думал, что ее там застанет, а не Гену. А может, он просто хотел забрать свои письма. Какие письма? Любовные, конечно, какие же еще? Мне так неловко, что я ничем не могу вас угостить. «Может быть, хоть чаю выпьете?» «Спасибо», — майор замялся. Его сильно интересовало, что же происходит за стенкой, но там было совершенно тихо. «Пожалуй, не откажусь», — сказал он. И в это время за окном послышался тихий стук. Стучали по стеклу у соседей, то есть в окошко Саргина. Это был не просто стук, а пароль. Один удар, пауза. Потом ещё два удара. Майор напрягся. Что это? Княгиня тоже услышала стук. Ну вот, я же вам говорила. Это вер, как к нему пришла. Его жена сегодня уехала в Москву, а любовница тут как тут. Астрова негодовала. Судя по всему, её обуревали сложные женские чувства. Павлов даже не попытался вникнуть в их суть, чтобы понять. Ему было не до того. Он прислушивался. За стенкой было слышно, как открылась дверь, а потом тихо загудел что-то невнятное голос Александра Павловича. Майор быстро взглянул на часы. Простите, Мария Алексеевна, чай придётся уже в другой раз. Не буду вас затруднять. Время позднее, я не вовремя явился. В другой раз приду пораньше. И он торопливо откланялся. Спустившись с крылечка, Павлов оглянулся. Кнегиня запирала за ним дверь. Слышен был звук защёлки. На всякий случай он помахал в тёмное окно. Потом по той же тропинке, по которой пришёл сюда, обогнул дом. Дойдя до крыльца саргиных, он посмотрел в ту же щельку между шторами, в которую он уже подглядывал пару часов назад. Александр I всё так же сидел за письменным столом, в раздумье или в ожидании. Его позу можно было истолковать по-разному. Павлов протиснулся в узкую калиточку и, пригнувшись, чтобы его нельзя было увидеть из окна, прокрался в палисадник. Кроме возвысистой акации, там росли только несколько маленьких кустиков. Они располагались у высокого крыльца, недалеко от входной двери. Павлов вздохнул и, подложив папку с бумагами и планшет, опустился прямо в снежный сугроб позади кустов револьвер он переложил поближе спрятав под тёплую форменную куртку теперь его нельзя было разглядеть из улицы он был скрыт и высокой стенкой крылечка и кустами сидеть пришлось долго уже давно стали тёмными окна на половине островой наконец погас свет и в кабинете с аргина люкс спать Нет, Саргин тоже ожидает, конечно. И Евлампий сидит тихо где-нибудь в ванной, тоже ждёт. Майор догадывался, что тайный стук в окошко, который он слышал от Астровой, был знаком прихода Евлампиева. Друзья устроили осаду. Но вот дождутся ли они преступника, майор сомневался. И всё-таки он тоже ждал. А вдруг на этот раз Саргин окажется прав? Александр Павлович был из тех людей, кому хочется верить. Майор не признавался себе в этом, но чувствовал, что ошибается Александр I редко. В отличие от друзей, устроевших засаду в тёплом помещении, Павлов сидел по пояс в снегу. Такова солдатская доля, философски думал он. Вылецианер почти что солдат, всегда на страже порядка. Он усмехнулся. Этот лозунг висел на стене его кабинета в отделении. Выбирал и вешал, конечно, не он. Ночь уже не казалась Павлову тёмной. Серп месяца выглядел совсем слабым, однако небо было усыпано звёздами. Возле общежития горел фонарь, его свет отчасти достигал коттеджей. Много света давал и снег, белый, плотный, мягкий. Майор Расеинов смотрел на дорожку. Гладкий, слегка бугристый вследствие неравномерной утрамбованности, затоптанный снег. Хотелось спать, но Павлов хорошо знал, что этот номер стал бы смертельным. Морозную ночь, сидя в снегу, если заснёшь, то уже вряд ли проснешься. И вдруг по дорожке шёл человек. Мужчина среднего роста, среднего сложения. В восквашвейском укороченном пальто Какие в том 1972 году носили в городе Б почти все мужчины и в тёмной вязаной шапке, надвинутой низко на глаза. Конечно, это мог быть случайный прохожий, припозднившийся гуляка, возвращающийся домой. Однако мужчина остановился возле Саргинских окон и осторожно, чтобы не скрипнуть, поднялся на крылечко. Павлов вжался в снег, Теперь он не видел незнакомца. Тот стоял высоко над ним. Стена крылечка загораживала его. Майор замер, стараясь не шевелиться. Ему было слышно, как скрипел ключ, как осторожно незнакомец проворачивал его в замке. Щелчок. Еле слышно скрипнула дверь. Павлов осторожно выбрался из снега и поднялся на крыльцо. Передвигать ноги было трудно. Во-первых, заиндевевшее тело плохо подчинялось. Во-вторых, в ботинки набился снег. Майор дотронулся до ручки двери. Дверь легко поддалась, преступник не запер её. В доме было тихо. Что там происходит? Неожиданно из спальни пули вылетел Александр I в спортивном чёрном костюме. Послышался шум из кабинета. Тут же из ванной выскочил Александр II. и тоже кинулся в кабинет. Павлов достал пистолет, сделал шаг и оказался в кабинете.